Глава семнадцатая. От Любы. Я лежала на кровати с открытыми глазами, а белый потолок почему-то качался. Верка сказала, что так у меня стресс выходил, а Изольда, что закусывать надо, когда пьёшь. «Права, Вера, можно подумать, что я пью. Я же не знала, что там был не сок». «Боже, да чего же плохо?» Умереть бы и воскреснуть только завтра. А потолок все качается и качается. «Вот скажите на милость, он что, специально явился в общагу, чтобы меня доставать?» «Ненавижу!» Подумала только о нем, как по голове, словно молотком ударила. Зато прочувствовала коматоз в чистом его виде. «Все, больше спиртного ни капли». а во всем виноват Демьян. После его намека на засос у меня в горле пересохло. Я схватила первую попавшуюся бутыль и плеснула себе в стакан. Изольда, нет, чтобы выхватить, так стояла и молча глазами хлопала. А дальше? А не помню я, что было дальше. Девчонки придут и расскажут, что было дальше. Голова болит. Я обвела глазами комнату. При каждом повороте глаз боль простреливала прямо в мозжечок. Поднялась, чтобы налить себе воды. Но тотчас показалось, что комнату кто-то наклонил, и кровать поехала в сторону. Пришлось лечь обратно. Порой казалось, что подо мной гамак. Язык во рту распух и уже не помещался. Если в ближайшее время соседки не вернутся, «Я умру от обезвоживания». «Полный трэш. Хуже бывает только в крематории». Наконец-то дверь открылась, и в комнате показалась Вера. «Как дела, малолетняя пьянчушка?» Спросила она, смеясь. Я только поморщилась. Издевается. «Ладно, я припомню ей». Отвернулась демонстративно, чтобы высказать презрение. Вера тем временем скинула одежду, подошла ко мне со стаканом какой-то жидкости. «Изольда сказала тебя этим напоить». Я понюхала. По запаху это напоминало алкогольный рассол. Хотела ответить, но язык отказывался мне повиноваться. Пришлось подчиниться. На вкус жидкость оказалась не такой противной, кисловатой. Как ни странно, Вскоре мне полегчало, и я уже была способна говорить. «Что это?» – спросила я у Веры. «Не знаю. Какой-то ноу-хау из Ольды. Придет, спросишь сама». «А где она?» «У свята. Ты же вчера ее выгнала». «Кого? Ее?» – спросила я и тут же покраснела. «Не, я не могла так поступить с подругой». «А кого еще?» «И свято!» Сказала, чтобы убирался за своим господином и больше носа здесь не показывал. А не то ты за себя не ручаешься. Если бы голова не болела, я бы заржала в голос. Я представила, как при моем росте в метр с кепкой я нападала на двухметровый шкаф. «Ты, ты!» Изольда только и успевала тебя от него оттаскивать да отнимать тапочек. «О, боги! Завтра надо мной весь университет смеяться будет. Демьян точно проходу не даст». «Не знаешь, ректор, на месте?» — спросила я, направляясь нетвердой походкой к двери. «Ты к ректору? В таком виде?» «Я сказала, что ты приболела. За один прогул тебя не выгонят». «Меня мажоры теперь уничтожат», — выдохнула я. «Буду к себе поближе переводиться, а пока академ возьму». «Никто тебе, академ, после первого полгода не даст. С чего ты взяла, что Свят побежал кому-то докладывать? Он вчера перехватил тебя поперек пояса, уложил на кровать, а Изольда по сиделке к Игнату в комнату перенесла. Пока она по хозяйству справлялась, сестра Свята около тебя сидела. Они нормальные ребята». Варвара сказала, что не раз уже брата выхаживала. «Ты говорила, что ты вообще-то девушка порядочная, не пьющая, и предлагала свою защиту. Если этот хлыщ под фамилией Ососов назовет ее еще хоть раз Барби, ты его уничтожишь». «Я? Сестре святая А что я еще говорила?» – спросила я осторожно. что Демьяна ненавидишь всеми фибрами своей души, и пусть он только попадется на твоем пути, порвешь на лоскутки». Я застонала от этих слов. «Теперь точно Демьян меня порвет на эти самые лоскутки». Дверь отворилась, и в комнату вплыла счастливая Изольда. «Ну что, наша отважная Жанна Д'Арк, я тебе овсянку сейчас сварю. Силы набираться!» имея в виду, я сегодня дома сплю», — сказала она, смеясь. Вскоре мы уселись за общим столом и ели дымящуюся овсяную кашу. Мне казалось, что ничего вкуснее я в жизни не ела. Я прямо чувствовала, как она нежно скользила по пищеводу, принося ему облегчение. «Изольда, ты же не умела готовить», — вспомнила я. Всегда, когда дежурной по кухне была Изольда, она приносила какие-то салатики из столовой или покупала доширак. «Как неумела! У меня мама повар. Просто не для кого было готовить. Смысла в жизни не было», – заметила она философски. «Понятно. Ты у нас влюбилась. Вот так и теряем лучших друзей», – выдала Вера. «Ладно, Изольда, а ты-то, Любка». «Ты чего, в этого мажора втрескалась?» «Ничего я не втрескалась. Выдумали тоже», — сказала я и тут же закашлялась. «Поперхнулась из-за вас. Это просто потому что... Потому что он первый, с кем я поцеловалась по-настоящему в жизни». Мы доели кашу, обсуждая молодых людей. Я не могла не признаться себе, что при виде Демьяна у меня... Все внутренности куда-то опускались, и в животе становилась пустота. А в этой пустоте кто-то невидимый щекотал пёрышком, отчего захватывало дух и выбивало почву из-под ног. «Да, пусть я реагировала на него неадекватно. А он, он сам принялся искать маску. Разве взрослый, серьёзный человек будет искать неизвестную ему девицу?» только потому, что она его обманула на карнавале. Вот чего тоже прицепился. Девушки убирали посуду, а я наблюдала. Вдруг раздался вежливый стук, и в комнату вошел Игнат. «Как ты?» – спросил он участливо. «Нормально». «Люба, ты это... Дай конспекты, пожалуйста. У меня завтра пересдача. Я обещаю». что это в последний раз. Все, что хочешь, сделаю». Я задумалась, что бы такого у него попросить. Неожиданно в ход моих мыслей, которых в голове было не так много, а расстояние между ними было огромным, вмешалась Изольда. «Поцелуй ее. Тогда она тебе даст конспекты», произнесла она торжественно. «Чего?» не поняла я. «Целуйтесь». Ты же сказала. В общем, клин клином выбивают. Давайте, чего медлите. Игнат стоял в центре комнаты и глупо улыбался. Неожиданно он спросил. С ней целоваться? Вы смерти моей хотите? Я лучше орангутанга поцелую. Она же ядом меня отравит. Целуй. Значит, орангутанг лучше меня. Этого я простить не могла. кому говорят «Давай, целуй!» Я подошла к нему, вытянула губы уточкой, вытянула шею, подождала. А он так и стоял с глупой улыбкой. «Ну, ты чего? Целуй давай!» Не выдержала я. «Вы это... отвернитесь, что ли?» Попросил он девушек. «Что мы? Не видели, как целуются? Давай, не тяни резину, а то другого найдем!» поторапливала его Изольда. Он выдохнул, сделал шаг ко мне, положил руки сначала на плечи, потом на спину. «Нет, я так не могу. Выйдите, я тогда поцелую, а то мне кажется, что я перед Марго экзамен сдаю». Девушки сдались и вышли из комнаты. Игнат приподнял мою голову, посмотрел в глаза и вдруг прошептал. «Ты вправду хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» Я неуверенно кивнула. Я сама не знала, хочу ли этого. Я зажмурилась. Когда почувствовала его дыхание на своих губах, вдруг поняла. «Я хочу, чтобы это был Демьян». Мне до звездочек в глазах захотелось еще раз утонуть в поцелуе этого нахального мажора. «Люба, я так не могу». Услышала я, словно сквозь сон, голос Игната. «Не хочешь, не надо. Только девчонкам не говори». Он еще что-то говорил, но я его не слушала. «Ладно?» — спросил Игнат. «Хорошо», — ответила я, не понимая, что от меня хотят. «Я тебе тетрадь завтра отдам». Дверь захлопнулась за его спиной. До меня дошло только сейчас, что он забрал те самые конспекты, которые я никак не давала ему списывать. Меня это так взбесило, что я, себя не помня, выскочила в коридор и понеслась на всех парах к его комнате. Волосы выбивались из шишки, которая еще держалась, но уже плохонько. По дороге с ноги соскочил тапок. Я обернулась, наступила на запятник второго, стала падать, Но в этот момент меня подхватили две руки, и я влетела прямой на водкой в чью-то грудь.